Глава вторая. Об этом задумался и Джимс, возглавлявший шествие впереди отца и матери. В данный момент он целиком находился во власти битвы. Он переживал и умом, и отчасти всем телом трепет кровавого боя. Раз десять уже с момента отправления в путь он избивал до полусмерти и душил подлого Поля Таша, а присутствовавшая при его победе Мария Антуанетта с ужасом и изумлением следила за тем, как он безжалостно разделывается с ее очаровательным молодым кузеном, приехавшим из самого великого города Квебека. В 1749 году населенник Вебека, столица Новой Франции, богатство и роскошь, которого делали его своего рода Версалем Нового Света, составляло 7 тысяч человек. Но даже в самом разгаре своего пылкого воображения Джимс чувствовал острую тоску в своей душе, что не укрылось от зоркого глаза потехи, когда она оглянулась назад на своего юного господина. С того самого дня, когда Джимс впервые увидел Марию Антуанетту, ей было тогда 7 лет, а ему 9. Он не переставал грезить о ней и за много недель вперёд с наслаждением думал о том путешествии, которое он с разрешения отца предпримет в замок Тантер. В эти редкие случаи он с детским обожанием смотрел на маленькую волшебницу синьории и преподносил ей в подарок цветы, перья, орехи, леденцы из липового сиропа и всякие другие сокровища, добытые в большинстве случаев в таинственном лесу. увы эти преподношения служившие выражением его преклонения не смогли проложить моста через разделявшую их пропасть всё же он склепя сердце терпел обиду и света хранил память о марии антуанетте ибо не было ни одной другой девочки которая могла бы заполнить её место в его душе Но с прошлой осеньи, со дня приезда в замок сестры мадам Тонтерс с сыном, мечты Джимса завлакло ещё более тёмными тучами, и наконец в этот майский день, когда он с отцом и матерью побывал на мельнице, грёзы уступили место желанию беспощадно отомстить тому молодому франту, который высмеял и унизил его, по всей видимости, пользуясь безграничной милостью марии Антуанетты. Он обрадовался возможности взвалить вину за все свои разбитые мечты и надежды на этого богатого и заносчивого юнца, носившего кафтаны из зелёного или красного бархата с золотым шитьём, с его непроходимо глупым и самодовольным видом, с эпосом сабли, оправленным в серебро. По приезду Поля Таша, который был двумя годами старше и головою выше Джимса, Антуанетта стала ещё более высокомерно относиться к бедному мальчику, и в этот самый день она не сделала даже попытки скрыть насмешку, когда Поль Таш с ехидной усмешкой на своём смуглом лице спросил: "Разве тебе не трудно идти так далеко пешком, мой мальчик? И неужели твоя мама позволяет тебе когда-нибудь заряжать это старое ружьёшко?" Вот это воспоминание и сейчас ещё жгло в груди воспоминание о той минуте, когда он стоял красный как пион, не будучи в состоянии слово вымолвить, с пересохшим горлом, с еле бьющимся сердцем, между тем как мальчишка из Квебека, выступая точно индюк, стал удаляться шагая рядом с Антуанеттой, предварительно окинув Джимса презрительным взглядом. Мучительней всего было сознание собственной ненаходчивости, не позволившей ему подыскать ответ и вынудившей выслушать без малейшего возражения оскорбительные слова. Джеймс очень обрадовался, заметив, что его родители остановились, чтобы сделать передышку у огромного камня возле тропинки. Это давало ему возможность продолжать путь в полном одиночестве, а находясь в одиночестве, он мог куда лучше расправляться с кузеном Антуанеттой, чем в присутствии отца и матери, следовавших за ним по пятам. Что касается потехи, то она остановилась дойдя до края высокого плато, густо поросшего травой и окаймлённого чащей каштановых деревьев. А к тому времени мстительное настроение Джимса пошло уже несколько на убыль. Внезапно помеха замерла на месте, образовав своим большим кастлявым туловищем барьер у колен Джимса. Пёс стоял, приподняв свою извеченную лапу, а когда он снова медленно опустил её на землю, радостный трепет предвкушения пробежал по телу его юного хозяина. Они находились у края пестрившей цветами прогалины среди каштанов, место для танцев лесных фей, как выразилось утром Катерина Бюллен по дороге на мельницу. А за пределами каштанов тянулись густые заросли орешника, точно феи сами устроили здесь эту живую ограду с целью защититься от нескромных взоров. Прогалина имела шагов около 300 в диаметре, и Джим с прониксею уверенностью, что на противоположном конце её среди густой заросли кустарника скрывается какая-то дичь. Мальчик быстро припал к земле и притаился за гигантским наполовину сгнившим стволом дерева, упавшим лет 100 тому назад. Потеха тоже приникла к земле, держа нос на уровне древесного ствола. Прошла целая минута, затем другая Ещё минута, а между тем ни потеха, ни джимс не обнаруживали ни малейшего признака разочарования. И человек и животные лежали до такой степени тихо и неподвижно, что рыжая белка, сидевшая на дереве неподалёку, стала внимательно присматриваться к ним, мучимая любопытством, а какая-то пичушка села чуть ли не на самый ствол ружья. От земли поднимался тонкий аромат фиалок и анемонов, но Джимс ни разу не взглянул на гущу белых, розовых и голубых цветов, раздавленных его коленями. Его взор был устремлён вперёд, на противоположную конечность прогаленной, то есть в том же направлении, в каком вытянул кончик носа чуткий пёс. Прошла ещё одна минута безмятежного безмолвия, нарушаемого лишь лёгким шуршанием листвы. И наконец, из чаще вынырнул великолепный индюк, выступая величественной походкой. Он весит фунтов 20 и ни чуточки не меньше, подумал Джимс. Голова индюка казалась была налита кровью, он весь отливал золотом и пурпуром, а изумительные оперения, покрывавшие его гордую грудь, достигали чуть ли не земли. Эта гордая и редкая птица начала кружиться на лужайке, бросая вызов всему миру и издавая в избытке самодовольства какие-то забавные звуки, явственно доносившиеся до слуха притаившихся зрителей. Невольно Джимс подумал в этот момент о поле Таше, так как Енец из Квебека в точности ввел себя, как этот индюк, кичась своими яркими кафтанами и разыгрывая из себя важную персону. Мальчик затарил дыхание, когда вдруг откуда-то из кустов вынырнула стройная серовато-коричневая самка и направилась к своему красноголовому властелину. След за этим послышалось трепыхание множества крыльев, и штук 6 индюшек присоединились к первой, образовав оживлённое общество на открытом пространстве. Индюк ещё более гордо стал прохаживаться по лужайке, нахохлившись и надувшись до такой степени, что стал вдвое больше своих подлинных размеров. И Джимс, с интересом наблюдавший за этой сценкой, казалось, что толпившиеся вокруг самца индюшки в точности напоминают полдюжины Антуанетт, привлечённых ярким нарядом индюка и его повадкой строить из себя нечто величественное. При этой мысли он почувствовал ещё больший прилив ненависти к Полю Ташо и у него появилось желание излить злобу против соперника на гордого индюка. Медленным движением руки, приготовив лук, натянул стрелу. Он ждал, когда индюк приблизится к нему, чтобы расстояние между ними уменьшилось с шагов до 200. Дюйм за дюймом поднимался он на коленях, а потеха при этом всё больше и больше настораживалась всем своим существом. Глухой, придушенный звук вырвался из горла собаки, когда стрела оказалась натянутой до последних пределов. Пение тетивы напоминало собой звук, издаваемый стальным камертоном. «Точно серая молния!» — мелькнула стрела через прогалину. Среди птиц произошло ужасное замешательство, в воздухе захлопали тяжелые крылья, игравшие всеми цветами радуги, а вслед за этим семеростроенных самок кинулись искать спасение в кустарниках. На земле бился в предсмертных судорогах польтаж, то есть польтаж, великолепный индюк, а Семера Антуанет исчезла в течение нескольких секунд, бросив своего величественного властелина на произвол судьбы. Немного спустя Джимс и Патеха стояли возле того места, где лежала мёртвая птица. Грустное и хмурое лицо мальчика снова оживилось и заиграло радостью. Индюк в его представлении не только являлся чудесным обедом на завтра, он олицетворял собой первый смертельный удар, нанесённый врагу. Древняя тропа, проложенная ногами индейцев племён Канавага, Алгонгин и Аттава, подходила в одном месте вплотную к краю высокого крутого утёса, под которым расстилалась на много миль прекрасная долина. Вот здесь и остановились с целью передохнуть Анри и Екатерина Бюлен, опустившись на огромную скалу, прозванную Беличьей, так как местность кишела этими резвовыми зверьками. Глядя на прекрасную панораму, разворачивавшуюся перед глазами, Анри принялся передавать забавную сценку, которая разыгралась на мельнице между Антуанеттой и её кузеном и Джимсом. Он продолжал ещё заливаться смехом при этом воспоминаний, как вдруг заметил, что лицо Катерины подёрнулось дымкой грусти и тревоги. Я приблизительно так и думала, сказала Катерина Белян, и в голосе её не было ни малейшего признака веселья. Мадам Тонтер меня ненавидит, и она внушает Туанэтт ненависть к Джимсу. "Полна, что ты такое говоришь?" воскликнул её муж. "Мадам Тонтер тебя ненавидит?" "Нет, это совершенно немыслимо. Из всех людей в мире она вдруг возненавидит именно меня", прервала его Катерина. "И ты, мой милый Энри, с твоей глупой уверенностью, что все должны нас любить, до сих пор не в состоянии догадаться, в чём дело?" Мадам Тантер меня до такой степени ненавидит, что не прочь была бы отравить, но не имея возможности этого сделать, она восстановила Туанетту против нашего малыша. Ты заходила к ней в дом, пока я был на мельнице? Да. Будучи женщиной, я не могла отказать себе в этом удовольствии. Я не поверю, что она ненавидит тебя, стоял на своём Андри. А я тебя уверяю, что она меня ненавидит, как змею, как отраву. Но Тантер, не может этого быть, чтобы и он питал к тебе подобное чувство. О нет, в этом я уверена, сказала Катерина. Но если Тантер нас любит и хорошо к нам относится, то почему его жена может питать к нам неприязнь, пожелал узнать Анри Бельон. Во-первых, потому что я англичанка. Ты не должен ни на минуту забывать этого. Несмотря на то, что я полюбила новую Францию так же, как и свою родную страну, я всё же англичанка. Джимс тоже наполовину англичанин мы принадлежим к народу который находится в смертельной вражде с твоей страной вот первая причина которая объясняет ненависть мадам Тантер неужели есть ещё причины да существуют ещё причины она ненавидит меня за то что её муж смотрит на меня очень благосклонно ответила катерина Она хотела было добавить ещё кое-что в пояснение своих слов, но из груди Белена вырвался тот беспечный смех, который она так любила, а в следующее мгновение он уже крепко сжимал её в своих объятиях. Потом он выпустил её с нарочито сделанной грубостью, слегка отстранил от себя и указал на долину. Пока у нас есть всё это, воскликнул он. Что нам за дело до мадам Тонтер и до всего мира в придачу? Пусть они себе воюют там, пусть женщины, подобные Жюнетт Антер, ненавидит и грызутся между собой, если им это необходимо. Но до тех пор, пока ты не чувствуешь себя несчаст liveй в этих местах, я не променяю нашего очага на все благо мира. И я, пока у меня есть ты и Джимс, подхватила Катерина, меж тем, как Анри снова приготовился взвалить мешок муки на плечо. Но я думала не о себе и не о тебе, а о джинсе, добавила она. Они медленно пустились вниз по тропинке. Андрей Белян шёл, углубившись в свои мысли, а Екатерина через некоторое время продолжала: Не приеззь, медам Тонтерка мне, меня немало забавляет, и я не скрою, что извлекаю из этого некоторое развлечение, хотя и невинного свойства. Имей тебя и Джимса, я больше ни в ком не нуждаюсь, чтобы быть вполне счастливой, а потому ненависть мадам Тонтер меня не особенно огорчает. Я даже не упускаю случая подразнить её и помучить немного, хотя мне и следовало бы этого стыдиться. Сегодня, например, я притворилась, будто у меня голова болит, и распустила свои косы с одной лишь целью показать, какие у меня длинные и густые волосы, тогда как у мадам они очень жиденькие, хотя она лишь немного старше меня. Надо бы тебе послушать, как она фыркала, когда её сестра из Квебека сказала, что такие дивные волосы, как мои, было бы грешно помадить или пудрить. Ты можешь считать меня злой, Андрей. Но ну, право же, я не могу отказать себе в удовольствии досадить ей при всякой возможности за то, что она меня так ненавидит, не имея для того никаких оснований. Я со своей стороны приложила все силы, чтобы приобрести в ней друга, но убедившись в том, что на это нет никакой надежды, я, следуя твоим советам, старалась видеть в этом лишь забавную сторону. Но поскольку это касается Джимса и Туанэтты, это уж совсем другое дело. Наш мальчик в течение уже нескольких лет не перестаёт грезить о ней, мысленно превращая её в подругу своих детских игр и приключений. Я понимаю. Теперь я вижу, как это было глупо с моей стороны смеяться там в замке, сказал Анри Белен. Но право, Тантер так заразительно хохотал, мне и в голову не приходило, что мальчик может принять это близко к сердцу. Дети во многих отношениях похожи на женщин, заметила Катерина. И те и другие глубже переживают обиды, чем это доступно пониманию мужчины. Я сейчас же пойду к Джимсу и скажу ему, что очень жалею о случившемся, сказал её муж. Нет, ты ни в коем случае не должен этого делать, возразила Катерина. Но если я неправильно поступил, ты всё же на этот раз ничего не будешь предпринимать, прервала его жена. Андри белан умолк и ждал дальнейших объяснений. Через минуту Катерина продолжала. Видишь ли, Анри, я знаю, что тантёр на редкость хороший и благородный человек, что он совершенно одинок, что на сердце у него смертельная тоска, хотя он и любит беззаветно Антуанетту. Ни один человек в мире не мог бы любить такую женщину, как его жена, несмотря на все её великосветские замашки и голубую кровь. Тантер до да ужаса одинок, и я попрошу его почаще приходить к нам и брать Таннету с собой. И ты думаешь, что он примет твоё приглашение, живо спросила Мри. Я уверена в этом, ответила его жена. Теперь она думала только о джимсе, а потом была рада, что не сказала мужу того, что было у неё на кончике языка об открытии, сделанном на мельнице Тантера. Да, он придёт, повторила она. И если я попрошу его, он приведёт с собой Туанетту. Анри радостно рассмеялся. Вот уж кого я люблю, так это тантера, воскликнул он. Да, тантер человек, которого нельзя не любить, согласилась с ним Екатерина. Ну, послушай, Екатерина, сказал Анри, перекидывая тяжёлый мешок с одного плеча на другое. Как же насчёт Туанетты, если мадам Тонтер скажет нет? И всё же Тантер возьмёт её с собой, ответила Катерина. То есть в том случае, разумеется, если я скажу ему, что мне очень хотелось бы этого, добавила она, лукаво усмехнувшись. Ну и что бы, уверенно воскликнул Анри Белен. Конечно, он возьмёт её с собой, если ты вот так посмотришь на него. Но если он это сделает, и мадам Тантер будет протестовать, и всё же он осмелится это повторить? — Тогда она, возможно, будет сопровождать его, — сказала Катерина. — Может случиться, что мадам Тантер меня еще больше полюбит после этого. Она умолкла и прикоснулась рукой к рукаву мужа, так как они вышли на открытое пространство, миновав каштановую рощу, и неподалеку от себя увидели Джимса и потеху стоявших над убитой птицей. Горячая волна гордости и радости заполнила сердце Джимса, когда он увидел приближающихся отца и мать. Потеха точно ощутившееся сказочное чудовище радостно помахивало гребском своего хвоста. Глаза мальчика загорелись огнём, когда он увидел, что мать с глубоким интересом смотрит на его добычу, а отец, сбросив на землю мешок, с нескрываемым изумлением изучает великолепную птицу и стрелу, пронзившую её насквозь. Екатерина из-под тешка наблюдала за мальчиком, между тем как оба дорогих ей существа, побуждаемые охотничьими инстинктами, устремили всё своё внимание на убитого индюка. Глаза мадам Бюлен сияли, и когда Анри, насытившись видом птицы, поднял глаза на жену, он, по-видимому, прочёл её мысли, так как ласково положил руку на плечо Джимса. Как похож этот мальчик на свою мать, невольно подумал он. Разница лишь в его серых глазах и светлых волосах, которые он не иначе как унаследовал от её никудышного братца, Эпсибы Адамса, этого вечного бродяги, неукротимого вояки и на редкость славного парня. Андрей Белен был вдвойне счастлив сейчас, видя с какой гордостью его жена смотрит на их сына. Не будучи в состоянии сдержать восторга, он принялся восхвалять подвиг мальчика. Какой меткий выстрел, воскликнул он, низко наклонясь, чтобы получше разглядеть и птицу, и стрелу. Прямо насквозь, от крыла до крыла точно пулей, и до самой бородки вошла в птицу. Вот уж никогда не поверил бы, что у тебя, мальчонак, хватит сил так натянуть тетиву. И ты говоришь, что выпустил стрелу вот оттуда? Право не верится даже. Такая меткость впору была бы вождю трубки, белым глазам или большой кошке, а не такому мальчику. Так назывались индейцы племени Канавага, друзья Билена, обучившие Джинса стрельбе из лука. И никто иной, как сам вождь Трубка, изготовил для него лук из отборного, прекрасно высушенного ясеня. Семья Билен снова пустилась в путь, а солнце опускалось всё ниже и ниже, и все гуще и длиннее становились тени среди деревьев. Благодаря приближению сумерек и люди и собака подвигались вперед столь бесшумно, что ни один не слышал шагов другого. Это объяснялось инстинктом, приобретенным вследствие долгого пребывания в глуши и без люди. Прошлось полчаса, и вдали снова засияло небо, рдевшее на западе, а потом показались луга с разбросанными на них липами, каштанами и орешником. Наконец, достигнув обширного луга, откуда открывался вид на и listый склон, спускавшийся в заветную долину, на которую смотрели билены, отдыхая на Беличии скале, путники издали, завидили свой дом. Он был расположен в маленьком углублении, казавшемся миниатюрой большой долины, и представлял собой хижину, сложенную из обтёсанных брёвен. При этом брёвна не были стоямя, укреплены в земле. Так строились часто дома в те времена, причём такое сооружение предпочитательно возводилось вокруг огромного пня, игравшего таким образом роль стола, а были положены друг над дружку. Хижина была низенькая, но производила впечатление весёлого домика с большим количеством окон, чем позволил бы себе прорезать, живя в такой глуши, более осторожный человек. В одном конце домика находился огромный очаг, сложенный из глины и камней. Тут царил уют и комфорт, так как Анри Билен создал самое лучшее, на что только он был способен. После мужа и сына Катерина ничего так не любила, как свой дом. Из его окон, абсолютно ничем не защищённых от врагов, открывался великолепный вид на восток и запад, на север и юг. Домик со всех сторон утопал в цветах, за которыми ухаживала сама Катерина, не перестававших цвести вплоть до первых заморозков. Также к самому дому прилегал огород, сад из ягодных кустов и птичники, построенные из каштанового дерева. Случись чужестранцу попасть сюда, он не поверил бы, что этот домик расположен на крайне дикой глуши. Почти к самому огороду из саду Катерины подходили возделанные Анри Бюленом поля в общей сложности 10 акров земли. Пахота кончалась у липовой рощи, из которой Анри за предыдущий месяц извлек свой годовой запас сиропа в 50 фунтов и в 4 раза больше липового сахара. В Америке добыча сиропа и липового сахара из липового сока в изобилии вытекающего из дерева весною представляет собой крупную отрасль индустрии. Вот эти драгоценные владения, которые Екатерина не променяла бы на все богатства мадам Тонтер, путники завидели едва не стали спускаться с зелёного ската маленькой возвышенности. Но вдруг покой, окутавший дом, поля и луга, был нарушен пронзительным криком, от которого кровь застыла в жилах у людей. Оказалось, от этого крика замерли все другие звуки в воздухе. Испуганно метнулись в сторону, и даже флегматичный бык, остановившийся у хлева, вздрогнул от испуга. Одновременно с криком показалась человеческая фигура, вынырнувшая из зеленеющих ягодных кустов катерины. Одним движением плеча Анри сбросил мешок с плеча на землю, между тем как Джимс, находившийся впереди, быстро вскинул длинное ружьё, а потеха застыла точно вкопанная и зловещно зарычала. Таинственная фигура двинулась вверх навстречу путникам, а Джимс посмотрел на кремень своего ружья и стоял, держа палец на курке, готовый спустить его во мгновение ока. Но в это время Екатерина, остановившееся позади мужа и сына, вдруг ахнула от изумления, издала лёгкий крик и с распростёртыми объятиями кинулась навстречу приближавшемуся незнакомцу. "Это Епсибо", услышали Андрей и Джимс. "Ведь это Епсибо". Едва эти слова вылетели из её уст, Джеймс положил рюжьё на землю и бросился следом за матерью. Но как ни спешил он, ему всё же не удалось обогнать Катерину Билан, которая радостно кинулась в объятия брата. Андрей Билан спешил в том же направлении, что и жена и сын, позабыв о تزумление про мешок с мукой и захватив лишь огромного индюка. Когда он приблизился к Эпсибе Адамсу, последний, не выпуская из объятий сестру, успел одной рукой приподнять Джимса до плеча, а потом, улучив минуту, протянул зятю руку за скорузлую, как старый дуб, защищавший домик от лучей полуденного солнца. И если когда-либо существовал человек, во всех отношениях напрашивавшийся на сравнение с дубом, то это был именно Эпсиба Адамс, занимавшийся обменом товаров с индейцами. Было в нем что-то такое, что заставляло невольно перевести взгляд на потеху. Столь много общего было в их сложении. В то же время это было веселое существо, знакомство с которым и друг, и враг должны были почитать за честь. Эпсиба был на целую голову ниже Анри Бюлена, да и не так худощав. У него были широкие плечи, кряжистое туловище — Круглое, как яблоко лицо, и почти такое же румяное, с многочисленными следами ран, доставшихся в боях. А добродушные глаза блеском своим говорили о том, что превратности судьбы не только не испортили их, но наоборот, ещё придали им большей живости. На нём не было главного убора, и макушка, голая как яйцо, блестела точно белая блюдце, а по бокам вызобили росли рыжеватые волосы, завивавшиеся кверху, так что в общем при наличии некоторого количества воображения не трудно было принять этого человека за бритого отшельника, выдержавшего отчаянную схватку с сатаной. Когда улеглось возбуждение, вызванное появлением дорогого гостя, Катерина отошла на шаг от своего брата-бродяги и любящим взором стала изучать его. «Эпсиба, я так рада тебя видеть, что прямо задыхаюсь от счастья. Все-таки я должна заметить, что ты не сдержал данного мне обещания и не перестал драться. Одно ухо у тебя точно отжевано, нос съехал чуточку на бок, а под глазом у тебя какая-то странная отметина, которой не было два года тому назад». Обветренное лицо Эпсибы расплылось в широкую улыбку. «Вот уж не могу сказать того же про твой носик, Катерина!» — начал он. «Так как он становится красивее с каждым днем, но случись ему прийти в слишком тесное соприкосновение с огромным кулаком, как это выпало на мою долю во время маленькой стычки с одним голландцем в Олбани, от твоего носа осталось бы лишь одно воспоминание. Так что уж тут говорить о каком-то пустяковом изгибе?» Что же касается моего уха, то чего еще можно ждать от француза, за исключением, конечно, твоего добронравного муженька, когда ему представляется случай пустить в дело зубы вместо того, чтобы пользоваться руками, которыми природа наградила его? Что, да, отметины под глазом, то ее оставил нож индейца, который сам себя ввел в заблуждение, решив, будто я его надул, чему, разумеется, не следует верить». Неужели, неужели это всё? Ты так плохо помнишь инвентарь моей внешности. Я бы сказала ещё, что плешь стала чуть больше псиба, и кроме того, она такая ровная и круглая, что остаётся только удивляться. А это сделал по моей просьбе индейц племени сенеков, за что я дал ему топорик. Надоела мне моя плешь, которая была до того неровная, точно на голове у меня растопились свечки. А теперь она круглая, и мне так больше нравится. Я заметила также, что у тебя одного зуба не стало, когда-то вот сейчас смеялся. А это вторая порция, доставшаяся мне, всё в том же Олбани. Бож ты мой, надо бы тебе видеть, как я недручную эти галанцы. Что же касается твоей одежды, сказала Гадерина, доходя наконец до самого главного пункта, занимавшего её. То у тебя такой вид, точно медведь поиграл с тобой. Скажи мне правду, псиба, что-нибудь случилось с тобой здесь поблизости? Суши, пустики, сестричка, право. В нескольких милях отсюда я наткнулся на кучку французиков, заявивших, что тут-то, мол, не Новый Англия, и возмевших желание заставить меня повернуть. Но, это повторяю, пустики, суши в здор. И мне немного стыдно становится за тебя, Катерина. Ты совершенно упустила из виду самое важное. Что же именно? Мой живот, ответил Эпсиба, положив обе руки на своё весьма внушительное брюшко. Мой живот совершенно сморщился, как ты и сама можешь видеть. Мой желудок до того валился, что стал давить на позвоночник. Он сохся и сократился до размеров женского желудка. Он стал меньше, тоньше, уже, слабее от недостатка пищи. И если мне не дадут покушать в самом непродолжительном времени, он не успел закончить, так как Екатерина снова обвела его шеей руками и прижала его голову к своей груди. — Славный старый Эб! — воскликнула она. — Голодный! Вечно голодный, и таким останется до гробовой доски. Мы скоро сядем ужинать, как только мне удастся развести огонь в очаге. О, как я счастлива, что ты вернулся! — И я тоже! — сказал Анри Билен, которому удалось, наконец, вставить слово. Джимс, не произнеся ни звука, тянул за руку своего бродягу-дядюшку, казавшегося ему величайшим героем в мире, и, в конце концов, он увлек его с собой, чтобы вместе с ним идти назад за ружьем. Когда они удалились, тень тревоги мелькнула на сиявшем до того лице Катерины. «Ты бы хорошенько присматривал за Джимсом до поры до времени, Анри», — сказала она. «Ты ведь знаешь, Эпси вы исключительно неблагоразумный и беспечный человек». «Он весь полон глупых проделок, которые по душе мальчикам и которых я боюсь из-за Джимса». Но Анри Бюлен только ухмыльнулся в ответ на слова жены, так как, по его мнению, надо считать себя счастливым, имея возможность кое-чему научиться от Эпсибы Адамса. Внезапно Катерина заметила, что из огромной трубы, сложенной из камней, вьется к небу струйка дыма. «Не иначе, как Эпсиба уже развел огонь в очаге», — сказала она. И когда Белена вошли через двухстворчатую дверь кухни, они к великому удовольствию своему увидели, что в очаге пылают две большие колоды, а под ними богров ордеет груда липовых углей. Андрей потратил целый месяц на постройку очага, лучше которого не найти было ни в одной синьюрии в долине реки Решелье. Эпсибо не только успел развести огонь, С огромного крюка, вделанного в толстую дубовую перекладину в футах в 7 над днём, свисал огромный олений окорок, с которого шипя стекал жир. Стоило лишь чуть дёрнуть крепкий пеньковый канат, чтобы жаркое само начало поворачиваться в течение минуты двух, благодаря чему оно ровно подрумянивалось со всех сторон. Руководимая чувством хозяйки, Екатерина не преминула слегка дёрнуть канат, прежде чем сняла с себя накидку и капёр, и наспех поправила волосы перед зеркалом, висевшим на стене. А потом она посмотрела на стол, накрытый руками псыбы, и слёзы затуманили её глаза. Андрей прекрасно знал, как учащённо бьётся её сердце, когда он взял обе её руки в свои. Два года прошло с тех пор, как она в последний раз видела брата, единственного близкого ей по крови человека на всём белом свете. Каждый раз, когда Епсы бы являлся в дом сестры, он давал торжественные обещания, клялся, что теперь-то он навсегда останется с ними. Но в один прекрасный день или в тёмную ночь он исчезал со всеми своими пожитками, и никто больше не видел его и не слышал о нём в течение продолжительного времени. Проходило месяцев 6, год, а то и больше, как в данном случае, например, раньше, чем он снова появлялся и снова давал клятву остаться навсегда. Через несколько дней он исчезал, как и раньше. Каждый раз однако он приносил на своих плечах огромный тюк, точно искупительную жертву. Делёжка содержимого этого тюка была для Джимса одним из величайших событий в его жизни, а отчасти также и для Катерины. Но сейчас, когда Джинс шагал рядом со своим героем, ему даже не приходило в голову мысль об этом тюке. Он был счастлив одним сознанием, что этот человек находится возле него, и взяв с него клятву свято хранить секрет, он не медля ни минуты, рассказал ему про ненавистного соперника. Эпсиба Адамс обратил внимание на то, как судорожно сжимали пальцы Джимса его руку во время этого повествования. От него не укрылась дрожь в голосе мальчика. Усевшись на мешок с мукой, все еще остававшийся на земле, он путем осторожных расспросов выведал у племянника все то, что тот хотел было скрыть от него. Когда вторично прозвучал рок анребелёна, призывавший всех к трапезе, оба поднялись на ноги, и Псиба взвалил на плечи мешок, и его круглое румяное лицо походило на ласково ухмыляющуюся, полную обещаний луну. Дело не в росте, когда речь идёт о честном бою, Джимс, сказал он таким тоном, точно передавал секрет. Если не считать этого голанца из Олбании, никогда ещё не случалось, чтобы я получил трёпку от противника. Как ты и сам видишь, я не очень большого роста, но всегда отдавал предпочтение стычкам с крупными противниками, так как они более медлительные, больнее шлёпаются и в большинстве случаев на них много сала. Этот самый полташ, про которого ты мне рассказываешь, твоей подмётке не стоит, я убеждён в этом. И ведь ни какого труда не стоило бы разделать его по-дорях, а когда он запросил бы пардону, дать ему пару тумаков напоследок, чтобы поддольше не забывал урока. Вот и всё, о чём тебе следует помнить, и больше ничего. Раз навсегда прими решение расплатиться с ним за обиду и березь за дело, как только представится случай. Екатерина вышла из хижины навстречу заговорщикам, и умница Епсибо ограничился лишь тем, что лукаво подмигнул мальчику. Появление в Сиба было великим событием. Екатерина зажгла все светильники, какие только у нее были, да еще дюжину свечей вдобавок, так что с наступлением темной беззвездной ночи домик на краю неизведанной долины превратился в очаг яркого света и уюта. Несильные порывы ветра, от которых дрожали окна, не оглушительный раскат грома, не бешеный ливень, внезапно низвергнувшийся с небес и баровиневшие теперь по крыше, крытой корой каштановых деревьев, ничто не могло нарушить радостного настроения, царившего в маленькой хижине. Жаркое было разрезано, к нему прибавились всевозможные овощи, а к концу был подан наскоро изготовленный искусными руками Екатерины пудинг с подливкой из липового сиропа. Таким образом прошёл целый час, пока Эпсибо Адамс встал наконец со скамьи и достал свой тюк из-под лестницы, которая вела на чердак, служивший ночлегом Джимсу. И Джимс прекрасно знал, что это является сигналом к тому, чтобы стол был очищен от посуды и крошек. Пока его отец закуривал свою длинную голландскую трубку, Эпсибо Адамс сделанной неловкостью уже возился с тесьмками, стягивающими концы его тюка. Когда же благодаря Екатерине Джимсу стол оказывался убранным, и Псимов в таких случаях запускал руку в бездонную ширь тюка и начинал словами, которые он употреблял из года в год. Всего лишь несколько безделушек для мальчика, кое-какие тряпки, Екатерина ищущий пустяк для тебя, Анри. Всё это за гроши приобретено в городе Олбани у одного голанца, обладающего, думаю, величайшими кулаками, какие мне приходилось когда-либо видеть. «Вот тут вот, немного кружев, случайно купленных по пяти шиллингов за ярд, и кому бы еще они могли понадобиться?» И с этими словами он подвинул пакет Катерине, издавшей радостный возглас изумления. Но не успела она еще хорошенько ознакомиться с содержимым пакета, как Эпсиба уже вытащила откуда-то юбку из красного шелка, при виде которой Катерина вскочила на ноги и вся застыла от восхищения. Она ещё не пришла в себя, как за первыми вещами последовали белый капор, чёрный капор, три нижних юбки всяких цветов и из различных материалов, кружевные сорочки, два корсета, несколько платков, шалей и так далее. Кадерина даже глаза закрыла, точно боясь, что всё это лишь галлюцинация. "Боже мой", сказала она. "Неужели это всё для меня?" "Разумеется, нет", сухо ответила Псиба. Один из красетов для Джимса, а вот это нижняя юбка для Анри, чтобы у него было чем пощеголять в воскресенье в церкви. Джимс стоял тем временем и не сводя глаз с дяди, ждал и ждал, чувствуя, что сердце больно сжимается от напряжённого ожидания. Но уже таков был заведённый порядок у эпсибы Адамса: сперва Катерина, потом Джимс и наконец Анри Бюлен. Однако на этот раз порядок оказался несколько видоизменённым, так как Эпсиба достал из недр своей сокровищницы довольно увесистый пакет и протянул его зятю. "Три лучшие в мире трубки", заявил он. "Лучших я в жизни не видывал. Одна голландская, другая английская, третья изготовлена в Америке. А к трубкам 5 фунтов лучшего вергинского табаку". Потом тут же пара башмаков, шляпа и кафтан, в котором ты можешь щеголять на любом балу. Ну, что вы скажете на это? Он сделал шаг в сторону, точно в тюке уже ничего больше не оставалось, и Джимсу казалось, что целая вечность прошла до того момента, пока дядя Эпсиба не вернулся к своему столу с нарочитой медлительностью. Никому из присутствующих в эту ночь в домике не могло, конечно, прийти в голову, что мысль, совершенно неожиданно задуманная Эпсибой, должна была сыграть огромную роль в жизни мальчика. Ловким движением руки Эпсиба Адамс вытащила из опустевшего мешка небольшой пакетик, предназначенный первоначально для Катерины, и принялся развязывать его, держа следующую речь. Джеймс, если память мне не изменяет, Тот и родился в один из самых холодных дней в январе месяца, и следовательно, тебе исполнилось сегодня вечером ровно 12 лет и 4 месяца. Иными словами, если правильны мои расчёты, ты через 3 года и 8 месяцев уже будешь считаться взрослым человеком. Закончив это вступление, Эпсиба последним движением руки развернул пакет, и Катерина увидела кусок красного бархата, подобного которому не приходилось ей встречать за всю свою жизнь. «Очевидно, еще один подарок для матери», — подумал Джимс. Но к его великому изумлению и к не меньшему удивлению Катерины Эпсиба протянул бархат Джимсу. «Мадемуазель Мария Антуанетти Тонтер от преданного ей Даниэля Джеймса Бюляна», — торжественно произнес он. Нечего краснеть, Джеймс. 10 и 12 не так уж далеко от 14 и 16. А если суждено когда-либо Боронской дочери узнать счастье, так она выйдет замуж за одного из отпрысков фамилии Адамс. А кроме того, у меня ещё есть для тебя материя на несколько пар штанов, четыре рубахи, шляпа треуголка с чёрной лентой, полудюжный платок, складной нож, две пары башмаков и вот это. Из совершенно казалось опрождённого мешка он достал прекрасный длинный пистолет. Глаза его загорелись, когда лаская оружие точного близкого друга, он принялся описывать племяннику его великие достоинства. Смотри, Джимс, никогда не расставайся с этим пистолетом до последнего часа твоей жизни. Пистолет не новый, но жизнь он прошел славную. Когда-нибудь я тебе расскажу о ней. Это верный друг, мой милый мальчик, и к тому же друг смертоносный. Он бьёт в цель на добрую сотню шагов, закончил он, протягивая племяннику пистолет. Лицо Катерины говорило о явном неодобрении. "Это очень мило с твоей стороны принести подарок Марии-Антуанетте", сказала она. "Но что касается пистолета, то я не могу сказать, что мне это по душе. Пистолет наводит меня на грустные размышления о кровопролитии, а мы здесь живём в полном мире, и ружья и лука Джимса вполне достаточно, чтобы всегда быть обеспеченными дичью". В то время, как эта женщина заговорила так уверенно в полном мире, лицо Эпсиба затуманилось на одно мгновение. Но он постарался отогнать зловещие думы и, расхохотавшись, заметил, что через неделю она сама будет так же гордиться меткостью сына, как сейчас боится дурного влияния на него. А когда Джимс час спустя забрался к себе на чердак и лёг в постель, он думал не о чудном пистолете и не о меткости, А о том куске красного бархата, который он запрятал под подушку перед тем, как задул свечу. Если сейчас его сердце уже не билось так учащённо, как раньше, когда он сидел в кругу родных, то его душу охватывал по минутной радостный трепет, едва он вспоминал о своём сокровище. Гром перестал раскатывать. Молния уже не прорезала больше ночную мглу, а тёплый осенний дождь беспрерывно барабанил по крыше, всего лишь в нескольких футах над головой мальчика, заглушая своим музыкальным ритмом голоса, доносившиеся снизу. Мальчик слышал, как стекала дождевая вода с крыши тысячами миниатюрных ручейков. Он даже уловил мелодичное журчание беспрерывной струи, стекавшей по трубе из коры в подставленную деревянную бочку. Так велики были в эту ночь его переживания, что он лежал в тёмной комнате, широко раскрыв глаза, и сон бежал от него. Завтра состоится аукцион на ферме Люссана. Этот богатый фермер жил у границы соседней синьюрии в милях в 10 от Тантера. Он решил вернуться на своё старое место близ острова Орлеана, где ему было больше по душе, чем в долине реки Решелье, и потому распродавал большую часть своего добра. Среди прочих предметов, предназначенных для продажи, там был плуг с железным лемехом, котёл для варки мыла, галонов на 40 и предельный станок. На эти вещи метил Андри Белен, решивший поэтому выехать ранним утром. Джимс слыхал между прочим, что Тантер собирался приобрести рабов Люссана, семью, состоявшую из отца, матери и дочери, причём последняя предназначалась для Туанетты. Можно было предполагать поэтому, что Туанетта будет сопровождать отца. А в таком случае надо захватить с собой драгоценный пакет и улучив удобный момент, передать его Туанетте. Снова послышались раскаты грома где-то в отдалении, а вместе с тем ветер яростно стал рвать и метать, а дождь полил как из ведра. Опять молния пронзала мрак, осветив маленькое окошечко чердака, а крыша, казалось, стонет и гнётся под напором небесной бомбардировки. Джеймс тоже вёл ожесточённый бой, рука об руку со всеми стихиями. Его настроение поднималось по мере того, как усиливалась гроза. Он кинул противника на землю и прижимал его голову к вязкой грязи. Он бил его немилосердно, превращая в то же время его столичный наряд в грязное отрепье, а Мария Антонетта следила за побоищем, широко открыв свои большие, лучистые глаза. Мёшиный порыв ветра промчался, гром затих, дождь несколько утих, а Джимс лежал на своей кровати, тяжело дыша после выдержанного боя. Он проникся непоколебимой уверенностью, что завтра кое-что случится. Сперва он отдаст свой подарок Тонай те, потом, а потом он сделает то, что советовал ему сделать его дядя Епсиба. Он задаст хорошую трёпку полю Ташу.